Глава 25. «Привет, По. Я получила твое сообщение». Она смотрела робко, но в то же время с надеждой. По нажал на выключатель возле двери, и Брэдшоу прикрыла глаза. На ней были ее любимые брюки, карго и кроссовки. Поверх привычной футболки с супергероем флисовая кофта. Когда она только начала работать в отделе «Анализа тяжких преступлений», Флинн сказала ей, что у них дресс-код, но Брэд посчитала, что это чушь, о чем ей тут же и сообщила. Флинн мудро решила, что иногда лучше не спорить. Брэд Шоу наняли на работу не ради безукоризненных навыков общения или безупречного стиля, а потому что она была лучшим в стране профайлером и могла делать то, чего не мог никто другой. Некоторые цели стоят некоторых жертв. Бредшоу держала в руках фонарик и карту в прозрачном пластиковом футляре. За спиной у нее висел большой рюкзак. На голову она натянула шерстяную шапку, волосы заплела в косички. Пока Пов в замешательстве таращился на гостью, Эдгар бросился на нее. Радостно завизжав, Бредшоу рухнула на колени, схватила его за шею и крепко обняла. Запустила руку во флисовый карман и, выудив оттуда кусок соромятной кожи, протянула паниэлю «Я так по тебе соскучилась, Эдгар!» «Какого черта ты тут делаешь, Тилли?» Ее улыбка угасла. «Ты не хотел, чтобы я приезжала?» «Конечно, хотел. Но не в три часа ночи. Тут темно, как в заднице. О чем ты думала, когда шаталась тут по темноте?» Познал эту местность, как свои пять пальцев. Каждую выпуклость, каждую ямку, форму каждого камня. Но болота были ему знакомы только днем. Ночью от них можно было ожидать любого коварства. «Даже я тут не гуляю по ночам, Тилли!» «Врешь ты все, по!» — она хихикнула. «Ты всегда возвращаешься домой за полночь и почти всегда пьяный». «А, ну да. Тилли и ее идеальная память, черт бы их побрал!» «Но я знаю дорогу, а ты нет», — возразил он. «А если ты заблудишься?» Она обвела его взглядом, отлично ему знакомым. Показала ему фонарик, карту, вынула из кармана компас. «Я не тупая, по...» Она издевалась, что ли. «Карта и компас. На сопках Камбрии погибли сотни людей, вооруженных картами и компасами. Поменялась погода, они провалились в яму, сбились с пути». «И давно ты умеешь читать карты, Тилли?» Она улыбнулась. «С сегодняшнего дня я погуглила, что делать, и по дороге сюда купила компас. Фонарик у меня уже был. Он шел в комплекте с машиной. Повздохнул вздохнул, про себя проклиная все эти чертовы магазины для отважных выживальщиков и самих этих выживальщиков, готовых отправить любого дурака или дуру, в одну из самых опасных частей Великобритании, вооруженных лишь компасом и ощущением собственной неуязвимости. И добралась сюда сама. IQ Брэдшоу был выше, чем у Стивена Хокинга, поэтому если кто-то и мог научиться чтению карт через интернет, то только она. Ее абсолютная преданность по означала, что порой она ставила себя в неоправданно опасные ситуации. «Да, По. И прежде, чем ты начнешь нудеть, скажу, что научилась читать карты на случай, если мне понадобится перестраховка. Я поставила на Хердвиг Крофт Геотег еще сто лет назад, так что сюда меня привел телефон, а не карта». «Твой телефон?» «Да, По, он самый. Я ставлю геотеги везде, куда направляюсь. А ты нет, что ли?» Он покачал головой. Даже если бы он знал, что такое геотек, ему вряд ли хватило бы для этого технических навыков. «Тогда почему у тебя в руке карта, если она тебе не нужна?» Выражение ее лица изменилось. «Да просто так». Видимо, она чего-то не договаривала, но По решил не вдаваться в подробности. Спорить не имело смысла. Бредшоу была настолько логична, что побеждала, даже если ошибалась. «Ты ведь не сердишься, правда?» «Я приехала, как только смогла. Только зарегистрировалась в отеле и сразу сюда». По не мог на нее сердиться. Он попросил ее помочь, она бросила все и приехала. Зато он знал, кто уж точно рассердится. Похоже, Брэдшоу просто взяла и уехала». Флинн будет в бешенстве, в этом пони сомневался. А обвинит во всем его. Он так и сказал Брэдшоу. «Инспектор Стефани Флинн сегодня была на курсах, поэтому я оставила ей сообщение, что тебе нужна помощь. Но не могла же ты просто...» Она ничего не имела против. Позвонила мне, когда я покупала шапку. «Да ты что!» — изумился По. Брэдшоу была одним из главных активов Флинн, и без нее не могло обойтись большинство дел, над которыми работало подразделение. Ну, если совсем честно, она сказала, давай отправляйся в Камбрию и вытащи моего сержанта-детектива из Ж.О.П.И. Тилли. Только она произнесла это слово не по буквам, как я. «Вот это куда больше походило на правду». По всей видимости, Брэдшоу не предоставила Флинн большего выбора, но та, как и в случае с дресс-кодом, решила, что в некоторых битвах не стоит участвовать. «Нет уж», — подумал По, — «если Брэдшоу что втемяшится в голову, ей наплевать на все возражения, и тогда только тебе решать, как с ней быть». Он понял, что они стоят на улице уже добрых пять минут. «Ладно, заходи, чучело. Я поставлю чайник. Надеюсь, чаю тебя с собой. Я тебя ждал в лучшем случае завтра, и у меня пока не было времени дойти до магазинов». «Почему же, По?» «Ну, потому что не было. Хотя я не сомневаюсь, что тут что-нибудь осталось с прошлого твоего визита. Правда, придется поискать. Я не об этом. Почему ты меня ждал только завтра?» Твое сообщение пришло мне сегодня днем. Я думал, сперва тебе нужно будет закончить с работой. Она поджала губы. Пф! Если бы я тебе отправила такое сообщение, ты бы стал тянуть до завтра. Она была права. На ее месте он бы вообще позвонил Флинн уже после того, как отправился в путь. Брэдшоу была лучшей подругой По, но иногда он забывал, что он тоже ее лучший друг. «Ну...» — вопросительно протянул он. «Что? Ну... С собой у тебя твой вонючий чай?» Брэдшоу ухмыльнулась. «Да, По... И пока кипит чайник, рассказывай, что у тебя стряслось!» По рассказал Брэдшоу о встрече в тюрьме и о загадочных словах Джара Дакитона. Он рассказал ей об Эстель Дойл и аномалии, выявленной в ходе анализа на наркотики и о том, что Элизабет Китон снова пропала. Брэдшоу не перебивала. Она внимательно слушала, постукивая по клавиатуре ноутбука, который привезла в рюкзаке. Пока она не ставила перед собой серьезных целей. Первая часть процесса заключалась в сборе данных и только в нем. Вновь налив себе чаю, они сошлись на том, что в 4 утра принимаются только плохие решения – и решили использовать это время для того, чтобы как следует перенастроить оборудование Бредшоу. «Что там у тебя, Тилли? Рюкзак выглядит тяжелым». Она с самодовольным видом расстегнула молнию, вытащила еще два ноутбука, несколько кабелей разного цвета и толщины и что-то вроде маленького проектора. Сложив все это на банкетке, вновь запустила руку в рюкзак. «Ага, нашла!» Поставив на столик возле дивана маленькую плоскую темно-синюю коробку, она включила лампу для чтения, чтобы По как следует ее разглядел. Ее глаза взволнованно заблестели. «Та-дам!» — По ничего не ответил. «Ну, что скажешь?» Он с удивлением обвел взглядом коробку. На ней были стальные крепления для кабелей и ребристые вентиляционные отверстия глубиной в пару сантиметров. По мог бы целый день гадать, для чего она нужна, но тщетно. Будь она, по крайней мере, цвета хаки, он мог бы предположить, что она чем-то похожа на боевую радиостанцию, которую использует связист королевского полка Шотландии. В свое время ему приходилось такое таскать. Когда же Брэдшоу показала ему две антенны, одну здоровенную, другую толщиной в плетку, он растерялся еще больше. Все, что ему оставалось, так это пожать плечами. Ее лицо поникло. «Ты не знаешь, что это такое?» «Не знаю». Брэдшоу хихикнула, и до подошло, что она просто издевается. Конечно, она понимала, что он понятия об этом не имеет. «Что стало для нас самой большой проблемой?» «У нас не было синего ящика». Брэдшоу кивнула. «Совершенно верно». Это усилитель сигнала мобильного телефона. Когда я размещаю его снаружи здания, ближайшего к местной мачте сотовой связи, он захватывает и отправляет сигнал на вот этот усилитель-ретранслятор. Она продемонстрировала ему еще какой-то гаджет. Что, в свою очередь, усилить сигнал моего мобильника, когда я буду здесь? Вот как. Поценил чужие навороченные девайсы. Это значило, что ему не придется приобретать своих. «Именно так, По!» «И сколько все это стоило?» «Мне обошлось дешевле шестисот фунтов. Выгодная сделка. Еще бы!» «И зачем нам все это нужно?» Она покачала головой. «Ты меня сюда притащил не ради моих социальных навыков, По!» Выходит, синий ящик был как-то связан с доступом в интернет. Последний раз, когда они вместе работали в Hardwick крофте Тилли сделала так называемую «привязку» — загадочный процесс, благодаря которому ее мобильник стал как-то связан с компьютером. Шел этот непонятный процесс довольно вяло, по всей видимости из-за того, что в хердвик крофте была низкая пропускная способность, и всякий раз, когда им требовалось что-нибудь посерьезнее обычного текстового файла, Ей приходилось ехать в Шап Уэллс, чтобы воспользоваться бесплатным вай-фаем. «Это нужно, чтобы я могла работать здесь, По. В отеле у меня есть принтер и еще кое-что. Но для начала и этого хватит. Ты сказал, что мы можем подождать до утра. Но ради всего святого, По, уже и так утро!» Она посмотрела на экран телефона. «4.22». Бо отправил сообщение в два дня. Тринадцать часов спустя Тилли была в Хердвиг-Крофте. За это время она сдала свои активные дела, купила какую-то электрическую хрень и спасательное снаряжение, научилась читать карты и проехала 350 миль на север. Собрала рюкзак и прошла две мили по суровой и опасной вересковой пустоши. Ночью. И собиралась немедленно приступить к работе. Она была просто невероятна. Китаны понятия не имели, что их ждет.